Глава 14. Ларинь решила отдуваться сама. Она попросту выпихнула меня из себя, оборвала наше слияние, и рывком я поднялась уже на постели в облачном дворце. «Вот блин! Ты жива!» Прощупывая нашу ментальную связь, крикнула я Ларинь. «Швабра!» «Да уф! Ай, только не хвост! Ой, потом поговорим, Дана!» И она схлопнула ментальный канал. Вот ведь... А я тут сиди и переживай, точно ли все хорошо? Успеет ли она сбежать? А если ее обидят или того хуже ударят? Я не могла больше спать. Я вскочила и заходила по комнате. Что делать? Где-то на третьем круге, который я нарезала по спальне, открылся золотистый портал, и из него шагнул разгневанный ант, держащий ларинь за шкирку. Влипли. Он швырнул швабру на кровать и повернулся ко мне. И такое лицо у него было! Вот даже не знаю, как объяснить. С одной стороны, он был разъярен, а с другой пытался сдерживать свои эмоции. Вот эту борьбу и отражало его лицо. «Я почти уничтожил твою ларень!» — пророкотал Антарес. Я взглянула на швабру, которая имитировала обморок. А то, что она притворялась, я знала наверняка — У нее то и дело приоткрывались то правый, то левый глаз, да и хвост постукивал по подушке. Надо же, как удачно Анто ее закинул. Прямиком попой на мою подушку. Ты не хочешь ничего объяснить? Я посмотрела на мужчину, снова перевела взгляд на Ларинь и не сдержалась, рассмеялась. Понятное дело, что случилось страшное нападение в храме, но ситуация сейчас... «То, как гневается Ант, как Юлиты предстает в полудохлом состоянии Ларинь, все это смешно! Интриганка!» Дана, я не вижу ничего смешного!» Делая ко мне шаг, произнес Ант. «Хватит смеяться!» «Как много тебе успела рассказать швабра!» «Да, в общем-то, она мне ничего и не рассказывала!» Ответила ему, тот аж приосанился. Плечи расправил, облегченно выдохнул, а я решила быть честной. Я сама все видела. «Ой, дура!» Донеслось до меня завывание из-под одеяла. И когда швабра успела под него юркнуть? Но это ушло на второй план, потому что Антарес покачнулся, побелел. Я всерьез испугалась за него. «Как много! Ты видела?» Он сглотнул, а я никак не могла понять, что именно его испугало – А то, что напугало, сомневаться не приходилось. «Не все. Но печать ставить себе не позволю». Решила до конца обозначить свою позицию и тише добавила. «Тем более это и меня касается». «Печать!» Кажется, Ант побелел еще больше, глаза закатил. «Тебе плохо?» Я не на шутку встревожилась и подошла вплотную. «Ты вон и кровь не вытер. Надо бы привести тебя в порядок». «Ты не боишься?» Вдруг спросил он. «Чего?» Не поняла я. «Меня?» Как-то обреченно выдохнул повелитель. «А должна?» Но ты видела, как я убил эльфа!» Слова Ант буквально выталкивал из своего рта, и после... А, кажется, я начала понимать, в чем дело. Надо же! Вот уж не подумала бы, что Антарес испугается того, какое впечатление мог произвести на меня». А это значит, что я ему не безразлична, и дело совсем не в татуировке на его спине. Кстати, я ведь так ее и не видела. Присядь. Я мягко потянула мужчину на кровать, а потом схватила покрывало и, призвав магию воды, намочила край, чтобы вытереть Анту лицо. Ант, я думаю, у тебя уже должно было состояться мнение обо мне. Да, я не сторонник насилия. «Не привыкла к подобным казням. У нас вообще введен мораторий на смертную казнь, но...» Я аккуратно оттирала подбородок и губы мужчины, убирая уже засохшую кровь. «Я не на земле. У вас другие законы, и высшая инстанция не суд, а ты. Если ты поступил так, значит, у тебя были веские основания для этого?» Я пока не видела ничего, что указывало бы на тебя, как сумасшедшего тирана, которому нужно убивать просто для развлечения. Антарас, сидящий напряженно, ровно до этих моих слов, немного расслабился. Конечно, я не буду считать, что убийство – это хорошо, но, судя по тому, что я видела, ты не только наказывал, но и защищался. Он вас предал, не так ли? Дана, я благодарен тебе за заботу и понимание, однако я не могу. Можешь... Если ты не понял, то я ввязана во все это по самые уши. И это не первый раз, когда мы с Ларинь подглядывали, уж извини. Тот эльф, он спрятал от вашего рода важные документы? Я должна их увидеть и изучить. Должна? Да, Ант. Именно так. Ты ведь понял, что владеешь не всей информацией. Что о Ларинь ты знаешь крайне мало, и половина из того, что ты знаешь в выдумке... О ее возможностях я его всю молчу Она не защитник наследника, хотя может и им стать. Она в первую очередь мой помощник и друг. «Друг?» – пискнули над моим ухом. «Я правда твоя подруга?» «Конечно», – ответила ей. «Ты сегодня так отчаянно взвалила на себя всю вину, что и сомнений нет, так поступают только друзья». Выдра осмелела, со счастливым писком бросилась ко мне, напрочь забыв, что я все еще убирала кровь, держа в руках покрывала. Ничего удивительного в том, что по инерции от столкновения с ларинь я с силой задвинула анту в челюсть, тем самым мокрым куском покрывала. «Ой, прости!» — едва выдохнула я. «Швабра, укоманись. Мне приятно, что ты рада, но мы тут немного повелителя Феллру покалечили!» Раскатистый грудной смех ошеломил меня. «Вау! Классно Антарас смеется! Фото разрядили обстановку!» «Правда, я молодец!» — ментально спросила выдра. «Вот он отсмеется и уже лояльнее отнесется к твоему ультиматуму!» «К моему ультиматуму?» — не поняла я. «Ну, конечно же! Ты же не согласишься сидеть во дворце, пока Ант будет строить стратегии и планировать защиту последнего артефакта и добывать тот самый архив!» «Ну, естественно, не соглашусь!» — мысленно фыркнула. Этого еще не хватало в заперти оказаться. Пока мы общались с Ларинь, Ант окончательно пришел в себя. Магия ей очистила оставшееся, высушил себя и одежду. Вы так филигранно управлять магией я не умею, а потому слегка переусердствовала и, помимо покрывала, намочила и его рубашку. Правда, она и так была заляпана кровью. Была. Его магия и от пятен следов не оставила, И покрывало он тоже привел в порядок. Да уж, зависть поднималась волной. Я тоже так хочу. Учиться, да, научиться и еще раз учиться. Объясни, пожалуйста, свои слова по поводу долга и того, что ты не в первый раз с Ларинь участвуешь во взломе защитных линий и прорыве на запрещенную территорию. И тон такой серьезный, словно бы не он только что ржал. Нет уж, такой ход беседы меня не устраивает». «Во-первых, мы не на допросе, Ант. А во-вторых, хочешь ты того или нет. Но задвинуть меня и закрыть в четырех стенах не выйдет. Помнишь об обете?» «Увы, я не все могу рассказать, не имею права. Так что принимай свершившимся фактом. Я должна ознакомиться с тем архивом, который прятал эльф и его предки. Со своей стороны обещаю дать клятву неразглашения». «Клятву о неразглашении? Ты готова получить печать безмолвия?» Ант, я сказала клятву, а не печать. Я покачала головой. Копаться у себя в мозгах и тем более ставить там запреты и какие-то установки я не позволю. Тебе придется ограничиться именно клятвой и попытаться мне довериться. Я не возьму с тебя клятву, Дана. Я помрачнела. Значит, начнет настаивать на печати. Плохо. К вопросу о доверии... «Я уверен, что ты не станешь никому говорить о том, что успела подсмотреть со шваброй. К тому же твоя ларинь, хоть и треплется порой не по делу, но настоящие тайны хранить умеет». «Надо ли говорить, что мы обе с ларинь опешили? Если выдра расцвела от похвалы, то я несколько стушевалась. А нет, мне было однозначно приятно, что Ант делает шаг навстречу и не пытается давить своей силой и властью». а хочет поделиться общей тайной, но... А вдруг он чего-нибудь взамен потребует? Вдруг не просто так сейчас о доверии, и это не ради развития отношений? Либо слишком мнительно, либо права. Но мотивы его щедрости знать все равно хочу. Ты моя жена, Дана. Он как-то тяжко вздохнул. Я помню, что ты этого не признаешь, однако начать заново нам ведь никто не мешает. не с брачных татуировок, глупого знакомства и противостояния амбиций. Я хочу доверять тебе и постараюсь учитывать не только твое мнение, но и пожелания. Однако в вопросах защиты я буду категоричен. Ты пока не готова обезопасить себя, как и твоя Ларинь еще не способна окружить тебя полной защитой». Ты не хочешь сидеть в стороне и изображать пыльный, забытый кем-то в углу мешок. Этого не будет. Но пока я попрошу тебя остаться здесь. Ты хочешь все решить в одиночку, а потом поставить меня в известность? Я хочу проконтролировать ход лечения пострадавших драконов, усмирить назревающий бунт и с карательной операцией заявиться во дворец эльфов. Полагаю, на это время ты могла бы побыть под моей защитой. чтобы я лишний раз не переживала о том, не грозит ли тебе опасность. «Прости», — устыдилась я, — «и спасибо. Я понимаю, что ко всему подхожу с нездоровой подозрительностью. Я так привыкла, верно? И ты тоже привык ко многому, чего я не принимаю. Но я постараюсь не мешать тебе, и если у меня возникнут вопросы или с чем-то я буду не согласна, мы это обсудим. И да, я остаюсь во дворце до твоего возвращения». Ант приблизился и осторожно провел рукой по моей щеке. Спасибо, Тана, прошептал он. Позже прибудет Арнель. Вместе вам будет легче ждать. Это точно, улыбнулась я. Мне пора. Пора, эхом отозвалась я. Подожди, меня возьми! Вдруг взвелась между нами Ларинь. Честное слово, я тебе пригожусь и молчать буду, вот тебе крест! Какой крест? Не понял Антарес, а я прыснула. вот нахваталась от меня швабра земных выражений. И что с ней теперь делать? «Святой, конечно же!» Не стушевалась Ларинь. «Христианский! Возьми меня, пожалуйста!» «С одним условием!» Непреклонно заявил Ант. «Ты не покажешь Дане ничего из того, что будет происходить на территории эльфов!» «Опа! Обещаю, что не покажу Дани ничего, что будет связано с наказанием и насилием!» Тут же отозвалась Ларинь, внеся свои коррективы и каким-то образом легко угадав, о чем именно Ант думает в первую очередь. «Я же закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, и отвела взгляд. Вот ведь шпионка! Хитрая, хитрая выдра!» «Дана, ты отпустишь со мной, Ларинь?» «Наш контракт это позволяет», — кивнула я. «Швабра! наражен не лезть и слушаться Анта!» «Да, мой капитан!» Живо отозвалась хитрюшка. «Полетели!» «Идем!» Ант легко сгреб ларинг к себе, прижал к своей груди и призвал золотистый портал. Мгновение, и я осталась в спальне одна. «Вот ты что, это все было!» Я не стала долго задаваться этим вопросом и решила, что утро вечера мудренее. Раздевшись, вернулась в постель. Тем более сейчас от меня ничего не зависело, а отдохнуть требовалось. Засыпала я с мыслями о том, что сделала верный выбор, и Ант открывается для меня все больше. Собственно, мой выбор изначально был очевидным. Не особо-то я и противилась предложению Муара. Но мы оба с Антом действовали неправильно. Я поддалась бурным эмоциям, а он просто не хотел смотреть на свою жизнь под другим углом. Мировоззрение легко и быстро не меняется, только если существуют веские причины для этого». И мое сердце, может, оно и глупенькое, но хотела верить, что такой причиной являюсь я и нежелание меня потерять. Раз уж мне довелось попасть в новый мир, обрести магию, то почему бы и не поверить в любовь? Ведь каждая девочка о ней втайне мечтает и ждет, даже самая черствая на вид. Я улыбнулась этим мыслям и сладко зевнула. Уснула, увы, не сразу. Долго ворочалась и думала о том, настолько ли мне требуется узнать историю Аржи. Откуда-то была уверенность, что это даст козырь Анту, потому что складывалось впечатление, что Аржи знает намного больше Антареса и во всём этим пользуется. Да еще и бог на его стороне. И какой конкретно определить тяжело. Ни с ни Муар точно не признаются. Считаю это нечестным. Арже стопроцентно знает, кто именно мне покровительствует, а заодно и Анту. Опять же и мое молчание, которое я обязана хранить. А ведь и мне хочется сделать равноценный шаг навстречу Антаресу. Сомневаюсь, что он всем рассказывает о своем тайном пристрастии рисовать, и в его доверии не стал брать ни клятву, ни требовать установить печать, хотя тем, кто знает и кто является его ближним кругом, печать установил. Надеюсь, я смогу найти золотую середину и не нарушить хрупкого равновесия, и помочь Анту. «Спи уже!» — вдруг раздался в голове ворчливый голос Ларинь. «Концентрироваться мешаешь!» «О чем? А вот этого тебе знать не полагается!» Отбрила швабра, а потом протянула. «Ага, Арнель просыпается, понятно!» «Так, Дана, внимательно меня слушай, скажу быстро и по существу!» Слушаю. После ритуала у вас, Арнель, должен установиться баланс, но сначала, как ты уже догадалась, ваши эмоции полностью друг от друга закрылись. Это временно, и отголоски чувств и эмоций начнут проявляться спонтанно. Сейчас Арнель узнает новости, и ты поймешь, о чем я говорила. Важно, чтобы в этот момент ты четко разделила на свое и чужое и запомнила это ощущение, закрепив в памяти. Именно это ощущение в дальнейшем и станет твоим балансом. Лишнего перетягивать не будешь, но знать, что происходит с сестрой, сможешь. Особенно в самые волнительные моменты. Я поняла только, что каким-то образом должна абстрагироваться от ее эмоций и закрепить данный эффект. Но как это сделать? Разберешься. А мне пора. И схлопнула ментальный канал. Спустя секунду мне стало недоларинь. Я внезапно окунулась в такое отчаяние и страх за любимого, что у меня аж мушки цветные перед глазами заплясали и затошнило. Не сразу я смогла сообразить, что Вейл не мой любимый и вообще все эмоции не мои. Но прежде чем я сумела хоть немного прийти в себя, меня практически вывернуло. Хорошо хоть свеситься с кровати смогла. «Абстрагироваться!» — мысленно повторяла про себя слова Ларинь. «Как это сделать?» Догадка пришла внезапно. «Я же маг воды в том числе!» Звук нежного журчания ручейка помог немного расслабиться, а перед мысленным взором стояли волны, набегающие друг на друга, прочно укрывающие меня от всего, в том числе от переживаний и иррационального страха полудемоницы. Спокойствие разливалось полноводной рекой по телу, дыхание выровнялось, и я вдруг поняла, что могу помочь Арнель, потянуть по эмоциональному канату и обрушить на нее свои чувства, подарить умиротворение и заставить поспать еще, чем я и занялась. И пусть получилось не сразу, но ведь получилось! Утерев испарину, выступившую на лбу, я с облегченным вздохом упала на подушки. А теперь точно спать и без всяких приключений».